Глава 37 Кроме нее этого не сделает никто. Элойские посланники и солдаты еще находились в пути. На королевском кладбище Нехемию похоронили временно, до прибытия траурного кортежа. Тогда ее тело извлекут из земли и передадутся отечественникам. Все эти дни у Селены не хватало духу зайти в покой принцессы. Туда, где пахло болью и кровью. Когда же она решилась и пошла, то обнаружила, что полы, стены и мебель в спальне принцессы тщательно отмыты от крови. Роскошную перину, в ту ночь она была почти черной, унесли. Некоторое время Селена стояла у двери, глядя на остров кровати. Возможно, ей вообще не следовало сюда заходить. Пусть с имуществом принцессы разбираются те, кто заберет ее останки. Но разве сюда приедут друзья, а не химии? Естественно, нет. Селена вообще не представляла, что это будут за люди. Ей почему-то не хотелось, чтобы они дотрагивались до вещей принцессы. Мысли об этом снова подняли в ней волну гнева и скорби. Почти такая же волна поднялась в ней утром, когда она зашла в свою гардеробную и посрывала свешалок все платья. Вышвырнула все туфли и сапоги, ленты и подвязки. Платье, напоминавшее ей о нехимии, она безжалостно сожгла. В огонь полетели наряды, которые Селена надевала для совместных завтраков с принцессой. Для прогулок и уроков. Только появление Фалипа и сетования служанки насчет едкого дыма заставили Селену остановиться. Она разрешила служанке забрать и раздать все, что валялось в прихожей. Напрасно Фалипа попыталась разыскать в груди нарядов бледно-голубое платье, которое Селена надевала в день рождения Шаула. Его она сожгла первым. Опустошив гардеробную, Селена вручила Фалипе мешочек с золотом и попросила купить ей новую одежду. Служанка не спорила. Она лишь печально взглянула и ушла. От этого взгляда Селене стало совсем тошно. Жечь одежду нехемии она не имела права, Селена принялась осторожно и тщательно собирать и увязывать наряды и драгоценности принцессы, стараясь не вдаваться в воспоминания. Она и сейчас чувствовала тонкий аромат цветков лотоса, исходящий от одежды нехимии. Когда все это улеглось в сундуки, и Селена захлопнула их крышки, она прошла к письменному столу. Там по-прежнему громоздились бумаги и книги, словно принцесса ненадолго вышла прогуляться. Потянувшись за первым листом, Селена почему-то взглянула на шрамы вокруг большого пальца правой руки. След от зубов Ридерака. Листы были покрыты записями на Элуэском и... Знаками Верда. Знаков Верда было намного больше. Длинные строчки. Символы вроде тех, что несколько месяцев назад нехимия чертила мелом под кроватью Селены. И как только королевские шпионы их не обнаружили. А может, им не было приказано проверять ее покой? Селена принялась аккуратно складывать листы, решив забрать их себе. «Возможно, она сумеет извлечь что-то полезное из этих записей, даже если нехимия... мертва!» Мысленно произнесла Селена, заставляя себя привыкать к страшной реальности. «Нехимия мертва!» Селена закончила разборку первой груды бумаг и уже собралась приняться за вторую, как вдруг заметила выглядывавший из-под листов переплет книги. Переплет показался ей очень знакомым. Такую же книгу она видела в кабинете Дависа. Книга нехимии была более потрепанной и, вероятно, изданной раньше. Но во всем остальном она точно совпадала с экземпляром Дависа. На титульном листе Селена увидела надпись. Принцесса сделала ее знаками Верда. Эти символы были знакомы даже Селене с ее скромными познаниями, и она поняла смысл написанного. «Не доверяй». Последний символ она раньше не видела. Чем-то он напоминал дракона с королевской печати. Не доверять королю – это и так ясно. Она ни в коем случае не должна доверять правителю Адарлана. Селена перелистала книгу, пытаясь выудить хоть что-то понятное. Ничего. Тогда она заглянула на внутреннюю страницу задней обложки и увидела знакомую фразу, написанную рукой Нехемии. Только имея глаз можно видеть правильно. Фраза была написана по-адерландски, затем по-эйлуэйски и еще на нескольких незнакомых селений языках. Разные переводы. Возможно, нехимия хотела проверить, есть ли у этой фразы смысл, если ее перевести на другой язык. Одинаковые книги с одной и той же загадкой, написанной в одном и том же месте. Слишком много совпадений». «Богатые бездельники любят подобные фразы». Так ей ответила Нихемия, когда Селена спросила ее про смысл загадочных слов. Но Нихемия, Нихемия и Аркер возглавляли кружок заговорщиков, куда входил и Давис. Принцесса знала Дависа, знала и лгала ей. О нем, о смысле загадки и... А ведь Нехемия обещала, что между ними больше не будет никаких тайн. Обещала и лгала обещала и обманывала. Селена перерыла все на поверхности стола и в его ящиках. Ничего существенного. О чем еще Нехемия могла ей лгать? Только имея глаз. Селена инстинктивно дотронулась до амулета. Нехемия, конечно же, знала о гробнице. Если принцесса снабжала сведениями заговорщиков и... Они с принцессой обе заглядывали в странное отверстие, вырезанное в середине глаза. Нихемия и тогда отговорила ее от дальнейших поисков, объяснив глухую стену шуткой строителей. После финального поединка Селены с Кейном принцесса подобрала и потом вернула ей глаз Элианы. Если бы Нихемии понадобился амулет, она бы оставила его себе. Харкер тоже прикидывался ничего не знающим. «Если только...» «Если только ее амулет и есть глаз, упомянутый в загадке, потому что...» Верт, меня побери!» – прошептала Селена и выбежала из бывших покоев нехимии. «Опять собралась осквернять священные предметы!» – прошепел Морд. Селена пришла в гробницу с мешком книг и рукописей, взятых из бывших покоев принцессы, Услышав вопрос бронзового черепа, она лишь погладила его, как гладила головку быстроногой, и пошла дальше. Морт щелкнул зубами. Наверное, он умел кусаться. Ночь была лунной, и потому света в гробнице хватало. Он заливал глаз на стене, а в другом конце блестел золотом еще один глаз. Эфес Дамариса, меча истины. Держа его в руке, Гавин видел только правду. «Только имея глаз, можно видеть правильно». «Неужели я настолько слепа?» Селена бросила мешок, не обращая внимания на выпавшие книги и листы. «Получается, что так?» Ехидно ответил ей Морд. Эфес в виде глаза был того же размера, что и... Селена подбежала к стойке, сняла меч и вынула его из ножен. Знаки Верда подернулись рябью, словно были нарисованы на поверхности воды». Селена поспешила к стене. «Подсказываю для тупиц!» Продолжал ехидничать морт. «Глаз нужно приложить к отверстию в стене и смотреть сквозь него!» «Сама знаю!» Грызнулась Селена. Затаив дыхание, она подняла меч, пока Эфес не оказался вровень с вырезанным глазом. Селена встала на цыпочки, вгляделась и... Даже застонала. Она увидела стихотворение, достаточно длинное. Достав из кармана кусок пергамента и угольный карандаш, она стала записывать строчки. Вглядывалась, запоминала, перепроверяла, боясь пропустить или перепутать слова. Дописав последнее слово в последней строчке, Селена решилась прочесть стихотворение вслух. «Валк только три их сотворил, взяв камень, что для Верда врат служил, обсидиан запрет богов, богов, пугавший испокон веков. Один в корону спрятал он, той, чьей кончиной угнетен. Легко сокрыть такое средь звездного покоя. Спрятан второй под огненной горой. Как бы ни лезть туда народ, запрет любого отпугнет. Где третий обитает, никто не узнает. Хранится тайна свята, ее не купит злато. Селена покачала головой. Все это было похоже на чьи-то неуклюжие упражнения в стихосложении. Кто-то рифмовал слова, не особо думая о смысле стиха. Из чего это боги так боялись обсидиана, что наложили на него запрет? Сочинитель даже не позаботился об одинаковом ритме четверостишей. «Морт, ты ведь знал, что загадка разгадывается при помощи меча? Почему сразу не сказал? Я столько времени ухлопала зря!» «А ты считаешь, что уже разгадала загадку?» С прежним ехидством спросил бронзовый череп. «Мне почему-то так не кажется. Там говорится о местоположении трех весьма могущественных предметов». Селена вновь прочла стихотворение. «Что это за предметы? Огненная гора — это, наверное, вулкан. Как можно что-то спрятать под вулканом? А первый и третий...» Она скрипнула зубами от досады. «Что это за врата Верда?» «Вообще, о чем эта загадка, и почему она здесь?» «Достойный вопрос. Его задавали в течение тысячелетий», — радостно сообщил Морд. Селена вернулась туда, где лежали упавшие книги и листы. «Ты бы лучше убрала свой мусор обратно в торбу, а то я попрошу богов наслать на тебя какое-нибудь чудовище». Кейн это сделал. Несколько месяцев назад. Селена вернула домарис на прежнее место — «Жаль, что Ридерак по пути не содрал тебя с двери». Селена стояла возле той самой стены, где едва не стала жертвой Ридерака. К трупу чудовища она даже не притронулась. Потом он исчез. «Куда?» «Странно, что она только сейчас обратила на это внимание. Ты случайно не знаешь, кто убрал труп Ридерака?» «Знаю. Принцесса Нихемия. Селена подпрыгнула на месте. Не химия? Морт хихикнул и отругал себя за болтливость. «Нехемия бывала здесь? Я думала, что привела ее впервые. Я помню, с каким любопытством она глядела по сторонам». Бронзовый череп сверкал, отражая свет свечи, которую Селена оставила у входа. «Значит, Нехемия приходила сюда после моего сражения с Ридераком? Получается, она давно знала о существовании гробницы? А ты только сейчас удосужился мне об этом рассказать?» Морт закрыл глаза. «Это было не мое дело». «Еще один обман. Еще одна тайна. Если Кейн смог сюда пробраться, значит, в гробницу можно пройти и из других мест. Есть и другие проходы», рассуждала Селена. «Только не спрашивай меня, где они», заявил Морт. «Я никогда не покидал этой двери». «И это тоже вранье. Морт прекрасно знал расположение гробницы» и всегда встревал, если она трогала то, чего не должна была касаться. «В таком случае какая от тебя польза? Неужели Бреннан тебя создал, чтобы ты злил всех подряд?» У него было особое чувство юмора. Морт знал древнего фейского короля. От этой мысли все внутри селены содрогнулось. «Я думаю, ты все-таки обладаешь силой. Неужели ты не можешь хотя бы раз не нести бессмыслицу, а раскрыть мне суть загадки?» «Никак не могу». «Разве путешествие менее важно, чем его цель?» Наградив Морта смесью крепких ругательств, от которой мгновенно бы свернулось молоко, Селена убрала в карман пергамент со стихами, подхватила мешок и приготовилась уйти. Она разгадает эту загадку. Побьется и разгадает. Может, не химия искала эти таинственные предметы, а ей врала, чтобы скрыть свои поиски? Селена еще согласилась бы поверить, что Аркер – и его друзья стремятся к благу Эрилеи. Но давать им в руки предмет, наделенный колоссальной силой? Нет. Если они тоже занимаются поисками, она обязательно должна их опередить. Нихими не сообразила, что фраза о глазе и правильном видении связана с Дамарисом. Но знала ли принцесса о том, что собой представляют три таинственных предмета? Возможно, знала, а потому стремилась разгадать загадку и найти их раньше короля. Замыслы короля. Может, они как раз и связаны с этими предметами?» Селена взяла подсвечник и вышла из гробницы. «Тебя захватил дух поисков?» Полюбопытствовал Морд. «Еще нет», — ответила Селена, проходя мимо. «Сначала надо узнать, что это за предметы, а потом уже думать о них». Единственные известные ей вулканы находились на пустынном перешейке. Но король ни за что не отпустит ее в такую даль, какие бы причины она ни придумала. «Как жаль, что мне не сойти с этой двери!» Вздохнул Морт. «Представляю, во сколько бед ты вляпаешься, пытаясь разгадать эту загадку стиха». Он был прав. Поднимаясь по винтовой лестнице к себе, Селена сожалела о невозможности засунуть Морта в мешок и унести. У нее был бы хотя бы один собеседник. «Разыскивать таинственные предметы, если, конечно, до этого дойдет, ей тоже придется в одиночку». И правды не знал никто. Правда. Она усмехнулась. Что считать правдой? То, что ей теперь не с кем поговорить, что Нехимия сознательно врала ей о многом, что король ищет источник силы, способный вздобить континент, или что он уже добрался до этого источника. Аркер говорил об источнике силы, не связанном с магией. Может, три таинственных предмета тоже находятся вне магии? Нехимия должна была это знать. Селена пошла медленнее, пламя свечи дрожало от ветра, дующего вдоль лестницы. Селена присела на ступеньку, обхватив колени. Что еще ты скрывала от меня нехимия? прошептала она в темноту. Ей не понадобилось оборачиваться, чтобы узнать, кто у нее за спиной. Селена это поняла по серебристому отблеску. Я думала, ты еще слишком слаба, чтобы сюда приходить, сказала она первой Адерландской королеве. «Да, я еще слишком слаба и пришла совсем ненадолго», ответила Ильяна. Прошелестив платьем, она села несколькими ступеньками выше. Они вместе смотрели в темноту лестничных спиралей. Единственным звуком было дыхание Селены. Наверное, Ильяна могла обходиться без дыхания и вообще не издавать звуков, если этого ей не требовалось. «Как это было?» Тихо спросила Селена, плотнее охватив колени. «Безболезненно?» Так же тихо ответила Элиана. «Безболезненно и легко». «Ты боялась?» «Я была совсем старухой. Меня окружали дети, внуки, правнуки. Когда настало мое время, мне было нечего бояться». «И куда ты ушла?» «Ты же знаешь, что этого я тебе сказать не могу». С тихим смехом ответила Элиана. «У Вселенной дрогнули губы». Но ведь она не умерла в глубокой старости, в своей постели. Увы, нет. Но когда душа покинула ее тело, уже не было ни боли, ни страха. Сейчас она в безопасности. Селена кивнула. Платье Элианы вновь зашелестело. Древняя королева села рядом с ней, обняв ее за плечи. Селена не замечала, как ей холодно, пока ее не коснулось тепло Элианы. Королева молчала, когда Селена, спрятав лицо в ладонях, Наконец-то дала волю слезам. Из дел, связанных с гибелью Нейхимии, оставалось еще одно. Возможно, самое тяжелое. Селена оттягивала его как могла, но оттягивать дальше было нельзя. Луна заливала землю голубоватым серебром. В нынешней одежде Селену не узнавал почти никто. Однако ночная стража возле королевского мавзолея не остановила ее, когда она толкнула створку железных ворот в самом дальнем из садов, окруживших замок. Мавзолей был облицован белым мрамором и предназначался только для королевской семьи. Нихемию похоронили на кладбище. Селена обошла здание, увенчанное куполом. Она чувствовала на себе пристальное внимание каменных драконов, украшавших боковую стену. Пока она шла сюда... Те немногие, кто бодрствовал и находились вне замка, быстро отворачивались. Селена надела черное платье, прикрыв лицо длинной черной вуалью. Неудивительно, что такой наряд отпугивал. Люди старались отойти подальше, словно горе было заразным. Селену не волновало мнение других. Траурное одеяние предназначалось не для них. Обойдя мавзолей, она вышла к могилам. Они тянулись несколькими рядами. Многие были очень старыми и с обветшавшими Могилы украшали всевозможные статуи, от скорбящих богов до танцующих дев. Здесь хоронили придворную знать. Некоторые статуи были настолько выразительными, что напоминали застывших людей. После похоронной химии не было снега, и Селена легко нашла могилу принцессы по комьям земли. На ней не лежали цветы. Там не поставили даже могильного камня – Обыкновенный земляной холм и воткнутый в него кривой меч. Оружие одного из убитых телохранителей принцессы. Казна поскупилась на расходы. Зачем, если через какое-то время груб достанут и повезут твои Луи. Селена смотрела на темный земляной холм. Холодный ветер теребил вуаль. Ее грудь сжималась от боли, но она знала, что должна отдать подруге последний долг. Селена запрокинула голову Закрыла глаза и начала петь. Шаол твердил себе, что идет с единственной целью – проследить за Селеной. Убедиться, что она не причинит вред ни себе, ни кому-нибудь другому. Но когда она подошла к Королевскому Мавзолею, дальше капитан пошел за ней уже по другой причине. Ночью было несложно остаться незамеченным. Однако луна светила слишком ярко. Шал держался на приличном расстоянии, чтобы Селена не услышала его шагов. Увидев ее возле могилы принцессы, капитан понял – он не имеет права здесь находиться. Чужой скорби не нужны зрители. Он бы и ушел, но в это время Селена подняла голову к луне и запела. Этого языка он не знал. На таком языке не говорили ни Вейлуэ, ни в Финхару, ни в Мелисанде, ни где-либо еще». Язык был древним, полным силы, гнева и душевной боли. Селена не обладала красивым голосом. Многие слова больше напоминали всхлипывание. Гласные звуки звучали длиннее, словно их растягивала скор. Согласные напоминали яростные удары. Иногда Селена била себя в грудь с такой же яростной грациозностью. Чем-то это было похоже на танец, так и не вязавшийся с черным платьем и вуалью. Скорбная песнь оборвалась столь же внезапно, как и жизнь Нехемии. Селена стояла, замерев. Шаул уже собирался уйти, когда она вдруг полуобернулась к нему. Под вуалью блеснул тонкий серебряный обруч. Вуаль была плотной и делала Селену неузнаваемой. Налетевший вечер качнул голые ветви деревьев. Они заскрипели и тоже скорбно. Иных звуков здесь не было. На ветру качнулась и ее вуаль, и подол платье. «Селена!» – умоляюще прошептал Шаол. Она не шевельнулась. Неподвижность была единственным доказательством того, что Селена его услышала и что она не желает с ним говорить. Да и какими словами он мог устранить пропасть, возникшую между ними? Он скрыл от нее важные сведения. Пусть он был и не повинен в гибели нехимии, его скрытность, по сути, стоила ей жизни». Зная о ней с заранее, исход событий был бы иным. Он лишил Селену лучшей подруги. Лишил себя Селены. Если наказание ему будет полный разрыв их отношений, что ж он это выдержит? Шел, повернулся и пошел. Ветер дул ему в спину, и в порывах ветра капитан услышались звуки древней скорбной песни.